Глава двадцать первая Серьезного разноса Ивану Михайловичу и помогавшим ему егерям из числа ветеранов я не устроил. Главным образом, потому что глава Лиги Охотников должен быть в первую очередь самостоятельной фигурой, которая имеет собственное мнение, не боится ответственности за свои поступки и не советуется со мной по множеству мелких и не очень вопросов. Кроме того, на мое решение повлияло и чистосердечное признание, ведь, заметив злобное выражение на моем лице, а также исходящую от меня жажду убийства, Бекишев сразу все понял и, не став запираться, рассказал, что же сподвигло его на данный шаг. Первым делом он стал указывать на то, что выполнением весьма важного заказа из столицы мы засветились перед многими влиятельными людьми на разных уровнях, и внимание к нам, ранее почти неощущаемое, стало куда более пристальным. Кое-кто начал задаваться вопросом, что это за лига такая. Затем Михалыч указал на малую численность егерей в нашем отряде, на необходимость в кратчайшие сроки нарастить количество подготовленных бойцов, а также на длительное время подготовки первых наборов, которые можно существенно сократить, если егеря начнут отрабатывать в разломах полноценные комплексы, они станут изучать их там. Помимо перечисленных факторов, на желание ускорить работу по приемке новых бойцов повлияло и огромное количество звонков всем нашим егерям, которые продолжали поступать от родственников, друзей, кумовьев, старых боевых товарищей и прочих знакомых. Все же давным-давно приехавшие в Новосибирск безродные успели за долгие годы врасти в этот город, а также оставили многочисленное потомство часть которого прошла заочное обучение в Центре подготовки, сдала зачет и отправилась покорять разломы под руководством старшего поколения. Таких егерей тоже было немало, и глупцами они не являлись. Их весьма заинтересовал новый отряд под предводительством недавнего старика, который плюнул на возраст, набрал учеников из центра и буквально поселился в разломах, не вылезая из них неделями, что позволило ему изрядно помолодеть, вернуть силы, а затем предложить другим пройти данный путь по его методике, вместо того, чтобы подыхать от старости и многочисленных болячек. Так что, учитывая все эти факторы, пришлось воспользоваться ситуацией и экстренно набрать людей, пока они не передумали браться за обучение. Для этих целей за городом была арендована большая полузаброшенная база, на которой имелись многочисленные полигоны, и именно там началось изучение комплексов упражнений. «Сколько людей вы отобрали?» — спросил я, ощутив некоторое смущение, исходящее от Михалыча, и мужчина подтвердил мои опасения. «280 человек» ответил он, глядя мне в глаза, но, ощутив усилившуюся жажду убийства, быстро добавил. «И это далеко не все желающие, Гордей. У нас по плану еще около ста рекомендованных ветеранов и столько же заявлений на вступление от пришлых егерей, за которых пока никто не поручился, но они желают вступить в отряд». С последними мы пока не знаем, что делать, и их не принимаем, а вот отобранные получившие поручительства нам подходят. Они уже около двух недель занимаются тренировками, и совсем скоро, когда подготовка второго набора будет завершена, сумеют пойти в разломы обученными и подготовленными, с меньшим числом страхующих и с лучшими результатами. Да и кто знает, что было бы, если бы мы их не взяли. Они бы вступили в какой-то другой отряд, стали бы шпионить, чтобы понять методику, или растеряли решимость, кто знает. Аргументы Михалыча были разумными, мы не должны были упустить этих людей, только вот зря он скрывал набор новых бойцов от меня. Посчитал, что Гордей будет против смещения сроков обучения, занят натаскиванием егерей на пятерки и успокоил себя тем, что раз отбирают людей по рекомендациям, то чужих засланцев среди них не будет, а ведь это не аксиома. Так что именно за данный серьезный проступок сам Михалыч и семеро его помощников в этом деле огребли от меня по первое число. «Оформлено, все было официально, не подкопаешься». Куратор по боевой подготовке отряда провел групповое занятие с отдельными ветеранами и на практике отработал нападение превосходящих сил на одиночного монстра неизвестного класса опасности. После указанного занятия серьезно помятые егеря, прижимающие руки к особо поврежденным местам, вышли с закрытого полигона и потирающий свежие ссадины Михалыч недовольным тоном прокряхтел, «О, преподаватель мог бы быть и поаккуратнее с командиром отряда, ведь если так пойдет и дальше, то кому-то придется искать нового главу лиги». «Разве это серьезные ранения?» «Это так, мелочи, всего лишь слабые ушибы», — отмахнулся я. «От подобного еще никто не умирал, тем более что преподаватель бил аккуратно, и однократное применение целебной мази должно снять болезненные ощущения». «Осталось лишь до него добраться», — прокомментировал один из егерей и с кряхтением добавил, «кажется, я сейчас сдохну». Остальные поспешили с ним согласиться, но сделали это как-то слишком бодро и даже воодушевленно. Я с подозрением посмотрел на Бекишева и недовольным тоном спросил, «мне кажется, или я мало их повалял?» Мой вопрос заставил семерку ветеранов как можно быстрее удалиться от нас, а дождавшийся их побега Михалыч ухмыльнулся. «Признаться, я полагал, что, узнав о моем самоуправстве, ты сильно разозлишься и поотрываешь нам всем головы, о чем не приминул сообщить всем своим помощникам. Они тебя, конечно, опасались, однако желание избавиться от множества навязчивых звонков родных, друзей и знакомых все же пересилило. Так что да, мы опасались гораздо более серьезных последствий, а ты всего лишь нас повалял да оставил пару шибов. Хотя...» Михалыч сделал небольшую паузу. «Думаю, они также рады тому, что сумели мельком заглянуть за выставленную тобой преграду, за которой ты скрываешь свою силу, и увиденное их удовлетворило. Все же со мной было семеро серьезных и весьма опытных егерей на пике своей силы, а ты расправился с нами словно со слепыми котятами и даже не напрягся. Значит, что?» «Значит, у нас есть цель, к которой нужно стремиться во время тренировок, а также в лиге имеется весьма одаренный боец, который сможет прикрыть нас от множества неслабых противников и выступить в роли определенного щита». «Все так уверены в скором конфликте?» — уточнил я и внимательно посмотрел на Михалыча. «Конечно», — без сомнения ответил он и напомнил. «Если помнишь, ты сам на него намекал и указывал на необходимость быстрого наращивания численности отряда пришлось внести пояснение. «Михалыч, одно дело я, молодой парень, который строит свои выводы на основании логики и аналитики. Другое, наши рядовые и не очень егеря, в недавнем времени опытные ветераны, знающие не только службу, но и обстановку в городе. Те, кто благодаря профессиональной деформации отслеживает те моменты, на которые пришли не обратит внимания. Поэтому да, их мнение мне очень важно». «Конфликт будет», — без колебаний ответил Бекишев и что то нам подсказывает что за нас могут взяться недоброжелатели которые не станут обращать внимание на центр подготовки как на реальную силу хотя возможно перед нападением их заставят от нас избавиться я задумался мне казалось что после случая с грифонами безопасники будут за нас держаться ведь на них посыпались заказы часть которых перепала и нам а серьезных исполнителей у них не так и много «Глупости!» — уверенно отмахнулся Михалыч. «Даже мы сумели приструнить этих, с позволения сказать, безопасников. Думаешь, другим это не удастся?» Вопрос был риторическим, ответа не требовал, поэтому пожилой мужчина продолжил. «Так что будь уверен, от нас избавиться в тот же миг, как только мы станем ненужным или опасным приобретением. А следом за первым ударом и другие враги подоспеют. Всем захочется проверить выскочек на прочность». Или считаешь, что кому-то нравится, как какие-то бешеные стариканы оптом скупают дорогостоящее оружие, боевую технику, целебные зелья, выполняют важные заказы, зачищают огромное множество разломов и ни с кем не делятся? Нет, конечно. И всем плевать, что дело мы делаем хорошее, ведь если сейчас разломов седьмого класса хватает на всех, но с новым пополнением их количество серьезно уменьшится, а мы еще и множество добытчиков к себе привязали так что постепенно наша Лига для многих стала как кость в горле». «Логично», — согласился я с мыслями Михалыча, а когда мы дошли до его кабинета, спросил. «Надеюсь, ты не поэтому грозишься покинуть пост главы Лиги? А то я даже не думал тебя менять, замены столь драгоценному человеку, нет». «Ты не поверишь, но вообще-то желающих на мое место полно», — криво усмехнувшись ответил Бекишев. «И все из опытных ветеранов». Те, кто во времена моей работы в корпусе водили звезду или несколько, были небольшими начальниками или удачливыми командирами. Некоторые из них считают, что я слишком высоко поднялся без опыта, а они справятся совсем намного лучше. В самом деле, — удивился я его словам, — не думал, что у нас в отряде появилась оппозиция. Может, они еще лучше знают, как тренировать людей по нашей методике? Хотя, что это я? Ты же не просто так стал учить людей комплексом заранее. «Они не считают себя оппозицией», — поправил меня Михалыч, — «лишь теми, кто хочет сделать как лучше». «Хорошо, что я додумался назначить на должность главы другого, того, кто обязан выслушивать чужие предложения и тянуть на себе текучку». Пронеслось в голове, и я нарочито серьезно погрозил Бекишеву пальцем. «Даже не думай сбежать. На месте командира отряда я вижу только тебя», Мы с тобой с самого начала вместе, через многое прошли и многое сделали, а другие на все готовенькое припрутся? Нет уж. Да и я тебе обещал, что пятый класс и личное дворянство — это мелочь, которую ты получишь мимоходом, а цели у нас гораздо глобальнее. Так что продолжаем работать. — А еще я знаю о тебе чуточку больше и понимаю, на что ты действительно способен, — заметил Михалыч. «Давай перефразируем. Скажем, что я уверен в твоей лояльности гораздо больше, чем в чьей-либо еще. А что касается чрезмерно инициативных егерей, то успокой их хорошими новостями. В скором времени мы подберем для них весьма ответственные направления работы, требующие опытного человека». «В самом деле?» — приподнял Бровь Михалыч. «О каких должностях идет речь?» «О местах твоих помощников и кураторов различных направлений» начиная от обучения новичков и заканчивая строительными делами. «Не знал, что мы планируем нечто грандиозное», — приподнял бровь Бекишев. «Я и сам не знал, но раз в нашем распоряжении есть некоторое количество исполнительных, инициативных и амбициозных людей, желающих принять на себя начальственные функции, то этим нужно пользоваться. Не дать им застояться или перегореть, а то вдруг в голову будут приходить всякие глупые мысли». Так что пусть лучше занимаются реальными делами, если не хотят в разломы ходить. И им хорошо, и нам польза. Заодно проверим, кто реально нужный человек, а кто только языком чесать умеет. Резерв командного состава будет не лишним. Поболтав с Михалычем еще некоторое время, я предупредил его о прибытии своего старшего родственника, а затем попросил за ним присмотреть, устроить обучение и прохождение разломов. После чего быстро вернулся. Дед Павел и так слишком долго оставался без моего внимания. Открыв дверь кабинета, я обнаружил старшего родственника сбоку от своего стола с какими-то листами в руках. Оторвавшись от чтения, он поднял на меня заинтересованный взгляд и спросил. «Ну что, накрутил там всем хвосты?» «Можно и так сказать», — согласился я. «А ты чем все это время занимался? Не скучал?» Старик отмахнулся и протянул мне один из листов. «Искал сведения, которые можно тебе передать. Это если ты забыл. Я говорю о том, как смог выяснить численность твоих егерей». «Предлагаешь заменить охрану на менее разговорчивую?» — спросил я. «Или переписать их инструкцию и требовать ее выполнения. Они выбалтывают слишком много посторонним или общаются пространными выражениями, без конкретики, полагая, что их никто не поймет. Однако это не так» и нужно лишь постараться. Кроме того, необходимо убрать из просматриваемого пространства журналы убывающих и возвращающихся из разломов транспортных средств и находящихся в них егерей. «Надеюсь, на стендах они никакие графики не размещали?» — спросил я, делая зарубку в памяти, о необходимости накрутить хвосты охране и курирующему их деятельность заместителю Бекишева. «Нет», — ответил дед Павел, — «но, как я и говорил, сплетничали много и со вкусом, позволяя мне получить информацию, касающуюся количества выпускников из центра, погибшего ветерана второго набора, ушедшей пары бывших курсантов, зачисления их в мясную звезду и последующего возвращения одного из них» а также о семье ладовых которых от чего то весьма тепло встретили а также о большом количестве новых членов которые уже тренируются на какой то там базе в поте лица посмотрев на мое лицо дед протянул другие листы и более серьезным тоном произнес но это все мелочи а вот здесь сведения о тех наемных отрядах агенты которых собирали о вас информацию при мне и были столь самонадеяны что легко себя выдали После будет перечень тех, кого вам в принципе следует опасаться, кто в перспективе может заинтересоваться лигой. Я приподнял бровь, и дед отмахнулся. Да они вообще не скрывались. Представь, крутились в здании на виду у всех, стояли, слушали, задавали вопросы, дежурным голову морочили и просили про службу рассказать. А потом они шли к тебе, докладывали, для кого собирают информацию и уходили. Перебил его я, и дед Павел нахмурился. Почти. Узнав все необходимое, они просто выходили на улицу и, не отходя от пропускного пункта, звонили руководству, чтобы сделать доклад. Ну а дальше все было делом техники. Зная имена начальства, я определял заказчика. Поверь, в интернете есть очень и очень многое. Все сказанное дедом Павлом было весьма сомнительным, однако он демонстрировал уверенность в своих словах, что проявлялось и в чувствах, поэтому я продолжил расспрос. «А что по остальным?» по тем, кого нам нужно опасаться. Информацию о них я обнаружил в открытых источниках еще дома, а после пообщался с парочкой десятков ветеранов и лишь дополнил свои сведения. Все же местные знают, куда смотреть, и могут указать пришлому на некоторые нюансы. Мысли деда Павла с удивительной точностью повторяли наш с Михалычем разговор, поэтому я слушал его весьма внимательно, а он тем временем продолжал. В Новосибирске действует около десятка крупных отрядов ягерей. Часть из них имеет славную историю и пару веков существования. Другая довольно успешно управляется аристократическими кланами и обладает смешанным составом бойцов из разных сословий. Однако есть и третьи, наиболее опасные для нас. Это достаточно молодые отряды, возглавляемые не самыми законопослушными личностями, которые добились своего положения весьма спорными методами. Шантаж, запугивание, конфликты, подкуп, выкуп долгов, так называемые счетчики и прочие моменты, больше присущие преступному миру. Там находятся люди, которые по своей сути не могут оставить Лигу в покое, ведь она формируется в сфере их интересов. Скажу больше, я уверен, что парочку своих должников они отправили и к вам в отряд, так что нужно хорошенько поработать с набранными новичками, да и с теми, которые ходят в разломы тоже». Дед Павел внимательно посмотрел на меня, а затем добавил. «А вообще, внучок, ты по молодости упустил такой момент, как создание в отряде службы собственной безопасности, разведки и прочих важных структур, позволяющих сохранить власть над лигой». силовым прикрытием пока что я занимаюсь сам, но и в случае необходимости поставлю под ружье достаточное количество сильных егерей, в чьей лояльности сомневаться не приходится», — произнес я, а в голове мелькнуло Не с моей эмпатией переживать о подобном. Выдержав небольшую паузу, продолжил. «До нового набора нам вполне хватало имеющихся сил. Но ну, а что касается разведки, то она у меня есть, а раз ты не смог быстро пронюхать об этом, то надеюсь, что и остальные остались в неведении». Дед Павел некоторое время смотрел на меня недоверчиво, и мне пришлось кое-что пояснить. «Свой отряд я как-то организовал?» Он успешно функционирует и приносит прибыль, так что и в этом деле, поверь, но сдержу по ветру. Хотя твоя информация мне тоже весьма интересна, пусть она и не учитывает внимания к лиге от отдельных аристократов, чиновников и руководства корпуса. Так что отправлю ее своим разведчикам. Дед задумчиво кивнул, а затем сказал: У меня было слишком мало времени, чтобы отследить частный интерес, однако полагаю, что он обязан быть, а значит, ситуацией ты все же владеешь, и это хорошо потому как поживиться за счет вашего отряда захотят многие, слишком многие. Что, кстати, планируешь делать с чужими агентами? Уверен, что среди новых егерей они есть. Точно не выгонять, — ответил я, обдумывая ситуацию. Если устраним их или не возьмем в лигу, то нам подошлют новых, и не факт, что я сумею вовремя обнаружить перебежчиков. Правильно мыслишь, — с еще большим уважением посмотрел на меня дед Павел и с недоверием уточнил. «А тебе точно удастся выявить предателей?» «После разговора тет-отет?» отец, переспросил я определенно. «В таком случае у меня есть для тебя один вариант действий», — произнес старший родственник. «Я предлагаю тебе организовать на базе лиги два отдельных отряда. В первый вы соберете всех преданных и проверенных егерей, которые будут тренироваться по новой методике и заниматься прочими скрытыми от чужих глаз делами». «Во второй соберете всех егерей, которые бросятся под руку справедливого, сильного и щедрого игрока. К вам прибывало слишком много простых егерей, которые хотят убивать монстров и получать за это деньги, а не постоянно тренироваться до потери пульса. Таким нужно предоставить подобную возможность. А также сплавить туда всех перебежчиков», — добавил я. «Юридически они будут в лиге, а фактически совсем в другом подразделении» так можно быстро нарастить численность личного состава и заиметь себе кадровый резерв». «Блин, и почему мы раньше об этом не подумали?» «Взгляд со стороны», — ответил дед Павел и, спохватившись, добавил, «только нужно придумать какие-то плюсы лиги по сравнению с другими отрядами». «Не проблема», — отмахнулся я, — «уменьшим процент передаваемый отряду, раз в месяц будем предоставлять целебные зелья и специальные боеприпасы по себестоимости, станем проводить тренировки и походы в сложные разломы с прикрытием, еще что-нибудь придумаем». В итоге со старшим родственником мы провели целый день. Обсудили множество вопросов, касающихся жизнедеятельности отряда, и в некоторых моментах он дал весьма отдельные советы, после которых я решил на него надавить и выяснить, где именно проходил службу старший Ладов и откуда у него столь специфические знания по сбору и анализу информации. Запираться старик не стал и рассказал все как есть. Выяснилось, что в юности из-за нелюбви к бросившему его роду и боярам в целом он решил посвятить себя службе в имперской жандармерии. Высокой должности из-за низкого происхождения и отсутствия связи он там не имел, однако перед выходом на пенсию звание майора все же получил. Если без подробностей, то занимался он там многим и был обычной рабочей лошадкой, однако спустя годы был переведен в кабинетные служащие и там приобрел навыки анализа информации, а также научился смотреть на мир по-новому. Несмотря на столь интересные новости, подробностями службы дед отказался делиться на отрез, заметив, что это не те знания, которые мне нужны. На этом наш разговор и заглох я передал старшего родственника Бикишеву, а сам сконцентрировался на 280 кандидатах на вступление в лигу, которых уже усиленно тренировали на арендованной базе. Процесс индивидуального общения был небыстрым. Для начала мне нужно было надавить на новичков с помощью жажды крови и техники вуаль ужаса, а затем провести инспекцию их обучения и тренировочные бои. Цель была одна — «Вывести людей из равновесия, чтобы моей эмпатии было легче читать их при общении», где я тоже не забывал давить на них техниками, задавать каверзные вопросы и одновременно с этим слушать собственные ощущения. Выматывало это изрядно, однако я не имел права останавливаться, так как уже в первой сотне обнаружил сразу двоих вражеских засланцев. Всего их оказалось шестеро, и примечательно, что за каждого поручился один или даже несколько ветеранов». Пришлось вновь напрягать Клеменкову, организовывать за кратами слежку, а также постепенно переводить их в формируемое замами Бекишева и активными ветеранами подразделения из обычных егерей, создание которого было принято на ура. Для таких бойцов тут же придумали значительные плюшки, которые стали привлекать их в наши ряды. К сожалению, многие из тех, кто оставлял заявки на вступление в отряд, затем на них не отозвались. Вступить решило лишь малое количество, однако с каждой недели их численность понемногу увеличивалась, и это не могло не радовать. Помимо этого, из-за наплыва новичков нам пришлось экстренно изменять планы подготовки ветеранов и раньше времени завершать обучение второго набора, что ожидаемо повлияло на итоговые результаты. Так все мирогигерии все еще не научились формировать щит воли, пришлось выводить их в отдельную звезду, отправлять в разломы и на время забыть. Также по своему плану двигалась и будущая элита отряда. Те две звезды ветеранов, которые сейчас успешно штурмуют разломы пятого класса, а затем, как я надеялся, станут проводить по данному пути и остальных товарищей. Задействовав всех своих бойцов по максимуму, Михалыч передал мне для подготовки бывших курсантов и нового набора 46 егерей, а также Николая с Александром. Самих же обучаемых было 320 из-за дополнительного набора нескольких ветеранов взамен вражеских агентов. Данное соотношение егерей и преподавательского состава позволило нам разбить новичков на 8 учебных групп по 40 человек и выделить каждый по 6 ветеранов. Соответственно, группы Николая и Александра увеличили за счет новичков, а также придали им по пять наиболее исполнительных и наименее конфликтных ветеранов. Все же я надеялся, что данная работа позволит соратникам набраться опыта и стать неплохими руководителями, которые в будущем окажутся мне поддержкой и опорой. Все это, казалось, были положительные изменения, однако они тянули за собой и кое-что не очень хорошее. Так, из-за необходимости проводить обучение многочисленных бойцов и привлекать обычных егерей во второй отряд, нам пришлось потратить почти все заработанные лигой деньги на покупку большого количества оружия, разнообразного снаряжения, целебных зелий, легковых транспортных средств, а также наем новых работников. Дошло до того, что мне пришлось даже в кубышку залезть. Если бы не квартира и собственные сбережения тысяч в триста, я бы вновь почувствовал себя бедным студентом. «Не переживай», — успокаивал меня Михалыч, «сейчас наши парни станут еще более активно ходить в разломы, и тогда деньги вновь потекут в карман рекой. А через два-три месяца, когда все набранные егеря выйдут на пик, мы вернем не только вбуханные в подготовку суммы, но и заработаем сверх этого, будь уверен». К сожалению, никто времени на раскачку нам давать не собирался. Прошел лишь месяц с начала активной работы, а моя интуиция уже стала подавать весьма тревожные сигналы. Благо, Клеменкова со своими наемниками, которая продолжала отслеживать внедренных агентов, вовремя заметила странные приготовления и успела меня предупредить.